Глава 3, часть 6. Германские стратегии вовсе не зря опасались нового советского вторжения в Финляндию. 25 ноября 1940 года Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко и начальник Генерального штаба Красной армии генерал Мерецков направили в штаб Ленинградского военного округа директиву. Документ исполнен в одном экземпляре. Степень секретности ОВ то есть совершенно секретно особой важности. Документ начинается так. В условиях войны СССР только против Финляндии для удобства управления и материального обеспечения войск создаются два фронта. Северный фронт для действий на побережье Баренцева моря и на направлениях Рованьями, Кеми, Улеборгском; Северо-Западный фронт для действий на направлениях Коопио, Микиенли и Гельсингфорс. Командование Северо-Западным фронтом возлагается на командование и штаб Ленинградского военного округа, Приказываю приступить к разработке плана оперативного развертывания войск Северо-Западного фронта. Основными задачами Северо-Западному фронту ставлю разгром вооруженных сил Финляндии, овладение ее территорией в пределах разграничений и выход к Ботническому заливу на 45-й день операции. Справа Северный фронт, штаб Кандалакша на сороковой день мобилизации, переходит в наступление и на тридцатый день операции овладевает районами Кеми, К краснознамённому Балтийскому флоту, подчиняющемуся в оперативном отношении военному совету Северо-Западного фронта, поставить следующие задачи. Первое. Совместно с авиацией уничтожить боевой флот Финляндии и Швеции в случае выступления последней. Второе. Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского залива из полуострова Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону финнов. Третье: Обеспечить переброску двух стрелковых дивизий в первые же дни войны с северного побережья Эстонской ССР на полуостров Ханко, а также переброску и высадку крупного десанта на Аландские острова. 4. Крейсерскими операциями подводных лодок и авиацией прервать морские сообщения Финляндии и Швеции в случае ее вступления против СССР в Ботническом заливе и Балтийском море. Настоящему плану развертывания присвоить условное наименование С-3-20. План вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за моей и начальника генерального штаба подписями следующего содержания. Приступить к выполнению С-3. 3-20. Полный текст этого плана опубликован в сборнике «1941 год. Москва. Демократия. 1998. Книга 1. Страница 418-423». Интересно отметить, что в этом плане не идет речь о том, что мы будем воевать ради обеспечения безопасности города Ленина. И нет намеков на то, что боевые действия надо начинать в ответ на вражеское нападение. Нет привычных слов – если враги навяжут нам войну. Тут проще. В любой момент из Москвы в штаб Ленинградского военного округа поступит шифровка, и советские войска пойдут вперед к Ботническому заливу, к границам Швеции на Аландские острова. А пропагандистское обеспечение не входит в задачу командования Ленинградского военного округа и Балтийского флота. Этим займутся другие. Соответствующие товарищи в нужный момент устроят новую провокацию финской военщины на наших границах. А те, кому положено, объяснят трудящимся всего мира смысл миролюбивой внешней политики СССР и необходимость наших контрударов позорвавшимся финским агрессорам. Сборник 1941 год составлялся так, чтобы показать миролюбие Советского Союза и неготовность к нападению на Германию. Составители сборника пошли на признание малых грехов, чтобы не признавать больших. Вот, говорят они, план нападения на Финляндию мы нашли, а план нападения на Германию не нашли. Между тем, план С-3-20 мог быть как самостоятельным, так и частью более широкого замысла. План С-3-20 позволял войскам Ленинградского и Архангельского военных округов и силам Балтийского флота нанести удары по Финляндии до удара Красной армии по Германии, одновременно с этим ударом или чуть позже. Но в любом случае удар по Финляндии был одновременно и ударом по Германии. В случае осуществления плана С-3-20 советские войска захватывали никелевые рудники в Петсама, Аландские острова и выходили к городу Кеми, не путать с нашим городом Кемь. Теперь на карте Найдите финский город Кеми и шведский порт Лулео. Вовсе не случайно, в 1940 году на Балтике была сформирована первая бригада морской пехоты под командованием матерого советского диверсанта-полковника Терентия Парафила. Работу для морской пехоты товарищ Сталин уже подыскал, а сталинские генералы ее спланировали. Осталось только отправить в штаб Ленинградского военного округа шифровку приступить к выполнению. И не надо искать план войны против Германии. Если бы план s 3 20 был осуществлен, то это означало нанесение смертельного удара не только Финляндии, но и Германии.